— Глава третья. — Ну что, в обезьянник я тебя всегда успею определить, — сказал Воловик, повернувшись к задержанному, когда они остались вдвоем. — А сейчас я страшно проголодался. — Можно зайти в какое-нибудь кафе, — отозвался Седой. — Я бы тоже перекусить не отказался. — Какое кафе в два часа ночи? Хотя я знаю парочку, но там дорого. «А вы не беспокойтесь, я угощаю», — сказал Седой. «Ну ладно, тебя за язык никто не тянул». Воловик притормозил возле одного работающего в это время кафе. «Давай сюда руки», — сказал он Седому. «Только я очень тебя прошу, не заставляй меня в тебе разочаровываться». Седой не ответил и вошел в кафе. Воловик вздохнул, покачал головой и вошел следом. Охранник окинул их оценивающим взглядом и отвернулся. В полутемном зале за столиками, отделенными ширмочками, ворковали припозднившиеся влюбленные парочки. Ночные бабочки набивали себе цену изрядно захмелевшим клиентам. На небольшой сцене, освещенной фиолетовыми и красными лучами, происходило действо, отдаленно напоминающее эротический танец. Воловик и Седой сели за столик в углу и подозвали официанта. Ночное меню не отвечалось разнообразием, однако Воловик отыскал в нем вполне подходящее для себя блюдо — люля-кебаб и попросил принести бутылку водки. — Вы же за рулем, — удивился Седой. — Если мне и придется сегодня сесть за руль, то очень не скоро, ибо разговор нам предстоит долгий. — сказал Воловик. — Хорошо. Тогда мне тоже люля-кебаб. А водку вы, надеюсь, не только для себя заказывали? — Думаю, нам с тобой для начала одной бутылки на двоих хватит. А если будет мало, возьмем еще. Верно — Верно? Он повернулся к официанту, и тот покорно кивнул. — Да, и еще солененького чего-нибудь принеси. огурчиков, в капустке. — Найдется? — Конечно ответил официант. «Что-нибудь еще?» «Маслинки прихвати и пару бутылок минералки», сказал Воловик, и когда официант удалился, посмотрел на Седова. «Как тебя зовут?» «Геннадий Николаевич Ратов». «Гена». «А меня, Леонид Сергеевич Воловик». Лёня. «А я ведь искал тебя, Гена, после того случая на пруду». Ты тогда смылся куда-то. Я опомниться не успел, а тебя и след простыл. А зачем вы меня искали? Слушай, кончай выкать, а то неловко получается. Сидит седой мужик и говорит мне «вы». Я себя стариком каким-то чувствую. А мне чуть больше тридцати. Кстати, тебе-то сколько? Двадцать восемь. Сколько? Двадцать восемь. — повторил Геннадий. — Это где ж тебя так помяло-поломало? Ты где служил? — Я не служил, — ответил Ратов. — Ну надо же! А я, признаться, думал, тебя в какой-нибудь горячей точке так потрепало. Вишь, седой весь. Как же это тебя так угораздило? — Угораздило, — эхом отозвался Геннадий. Они помолчали, дожидаясь, пока официант расставит на столе тарелки и закуски, разложит приборы и разольет по маленьким рюмкам водку из запотевшего графина. — Ну, за твое здоровье! — произнес Воловик. — И вам не кашлять. — Опять выкаешь? — Извините, но мне так привычнее. — Как знаешь. Они выпили и захрустили малосольными огурчиками. «А почему пузырь назвал тебя «генератором»?» — поинтересовался Леонид. «Это прозвище». Хм, «Любопытно». «Ничего особенного», — сказал Геннадий, поддевая вилкой квашеную капусту. «Меня так еще в институте прозвали». «А можно поподробнее?» «Выйдет очень долго». «А у нас еще целая ночь впереди. Вы меня посадите?» — спокойно спросил Ратов. — Трудно сказать. Я ведь пока ничего о тебе не знаю. Что ты, например, делал на подпольном складе, что тебя связывает с пузырем? Я понимаю, что ты, скорее всего, не преступник, но мне нужно понять, кто ты. — Хорошо. С чего начать? — Начни с института с прозвища, а там посмотрим. — Ладно, — сказал Ратов. Когда-нибудь я все равно должен был кому-то это рассказать.